Императоры Ранней Византии и церковь. Юстиниан как богослов. Еще во времена языческого Рима император носил звание верховного жреца – Пантифик Максимус. Эта традиция сохранилась и в христианской Византии, хотя титул великого Пантифика применительно к императору формально не использовался со времен Грациана, 375-383 годы. Но все равно, с тех пор, как они императоры, сделались христианами, от них начали зависеть дела церковные. И по воле их бывали и бывают великие соборы, писал в V веке церковный историк Сократ. Примечание. Сократ. В 314 году Константин, официально еще язычник, потребовал для разрешения споров с донатистами созвать собор в арелате и высказался по данному поводу в письме. «Я считаю решительно неверным скрывать от меня подобные споры, поскольку из-за таковых Господь может вооружиться не только против меня самого» кому он своим божественным повелением поручил управлять всеми делами людей. Однако деятельное участие верховного правителя в религиозной жизни древних обществ не исключение, а норма. Достаточно упомянуть современный ранней Византии сосанитский Иран, цари которого были активно вовлечены в дела веры, причем не только официальной, зороастризм но и христианской, созывая соборы и давая разрешение на постановление епископов. Конец примечания. Константин I называл себя епископом внешних дел в церкви, подчеркивая таким образом свою административную, но не догматическую роль. Примечание. Это выражение идет от фразы Константина Великого, зафиксировано его биографом Евсевием в четвертой книге его сочинения «Жизнь Константина». Конец примечания. Василевцы ранней Византии почитались как защитники, дефенсоры или экдики. носили титул святой, не будучи священниками по сану, могли участвовать в службе имели право в определенных случаях входить в алтарь и причащаться отличным от простых мирян способом – из патира. Они решали вопросы веры на соборах, как будет видно далее. Юстиниан делал это весьма активно. Были те, кто считал священство выше царства, например, Иоанн Златоуст. Поистине власть священства – Больше власти царской, и поскольку больше, поскольку царю верены тела, а священнику души, один разрешает долги денежные, другой долги грехов, первый действует принуждением, второй увещанием, первый владеет оружием чувственным, второй духовным, первый ведет войну с варварами, второй с демонами. В плане политическом идеальной формы отношений православной церкви и царя, сложившейся в основном к середине шестого века и продержавшейся до падения империи, была симфония, согласие. Симфония заключалась в признании равноправия и сотрудничества светской и духовной властей. Если епископ оказывает повиновение распоряжением императора то не как епископ власть которого как епископа проистекала бы от императорской власти а как подданный как член государства обязаны оказывать повиновение богом поставленный над ним придержащей власти равным образом когда и император подчиняется определениям священников то не потому что что он носит титла священника, и его императорская власть проистекает от их власти, а потому что они священники Божии, служители открытой Богом веры. Следовательно, как член церкви, ищущий, подобно прочим людям, своего спасения в духовном царстве Божием, церкви в познании Бога откровенной истины, в истинном богопочтением. Василий Великий, учитель церкви IV столетия, в своем 79-м нравственном правиле сформулировал мысль, которая никогда не отвергалась православием: высшим властям должно повиноваться во всем, что не препятствует исполнению Божиих заповедей. Примечание. Раздел третий. Основ социальной концепции русской православной церкви выражена примерно та же мысль. Если власть принуждает православных верующих к отступлению от Христа и его церкви, а также к греховным, душевредным деяниям, например, лжесвидетельству, церковь должна отказать государству в повиновении. Христианин, следуя велению совести, может не исполнить повеление власти, понуждающего к тяжкому греху. В случае невозможности повиновения государственным законам и распоряжениям власти со стороны церковной полноты, церковное священноначалие на должном рассмотрении вопроса может предпринять следующие действия: вступить в прямой диалог с властью по возникшей проблеме,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 «Заботою нашей было и есть охранять мир святой Божьей и апостольской церкви, как требует справедливость, и осуждать то, что в каком-нибудь отношении является противным православной вере». Еще на заре своего правления в 530 году император сделал очень важный шаг. Он приравнял церковные каноны к государственным законам, постановив, что дозволяется или запрещается первыми, то позволяется или запрещается последними. Посему преступления против первых не могут быть терпимы в государстве по законам государства. Соответственно, с Юстинианова времени в Византии установило, что светские законы не могут противоречить церковным правилам. Через 15 лет 131-й новеллой император приравнял к светским законам и постановления первых четырех вселенских соборов. Примечание. Этой же новеллой император подтвердил первое место папы и второе патриарха Константинополя в иерархии вселенских патриархов. Конец примечания. В предисловии к одной из своих новелл 535 года знаменитой шестой, об управлении церковью, адресованной столичному патриарху Епифанию. Юстиниан писал, «Величайшими у людей дарами божиими, данными свыше по человеколюбию, являются священство и царство. Первое служит делам божественным, второе начальствует и наблюдает над делами человеческими». И то, и другое происходит от одного начала и гармонично обустраивает жизнь человеческую. И ничто так не важно для царствующих, как почет иереев, которые за них вечно молят Бога. Ибо если первое будет совершенно безукоризненным и удостоится у Бога благорасположения, а второе будет по справедливости, и подобающим образом обустраивать порученное ему государство, то наступит некое доброе согласие, которое обеспечит все, какие ни есть, благо роду человеческому. Поэтому мы усерднейшим образом печемся как о догматах божественной истины, так и о почете иереев, при наличии и следствии которого мы уверены, Нам будут дарованы от Бога великие блага Причем те из них, которые уже имеются Мы сохраним в целости А те, что мы до сих пор не получили, приобретем Но все это может совершиться по-доброму и подобающим образом Только если делу будет положено достойное и богоугодное начало А оно, как мы полагаем, возможно лишь при соблюдении священных канонов каковое нам заповедали истинно воспеваемые и поклоняемые самовидцы и сподвижники Бога и Слова, апостолы, а святые отцы сохранили и протолковали. Примечание. В принятых архиерейским собором РПЦ в 2000 году основах социальной концепции русской православной церкви это место из шестой новелы, в другом переводе – Воспроизведено дословно в части 3. Конец примечания. Пожалуй, лишь два римских императора перед ним так много умствовали по поводу места человека в мире. Отношений между земным и божественным о природе высших сил. Марк Аврелий, впрочем, тот старался лишь для себя. И Юлиан Отступник. Юстиниан же из всех византийских императоров оказался самым плодотворным в смысле разработки и узаконения правил, по которым взаимодействуют религиозный институт церковь и государство. Заставшиеся без малого 900 лет после его смерти, византийцы многого достигнут в осмыслении принципов взаимодействия церкви и общества, духовной и светской властей. Но в целом все это так или иначе будет основываться на идеях Юстиниана. Современный греческий богослов Герастергиос остроумно заметил, что с одной стороны многие законы Юстиниана своими вступлениями напоминают церковного писателя, а с другой стороны некоторые богословские произведения имеют такие вступления, как если бы это были законы обязательные для всех граждан. Иоанн Мейендорф писал, что успех монофиситства во многом был обусловлен тем, что у сторонников Четвертого Вселенского Собора на протяжении всего до Юстинианова периода не хватало крупных богословских умов. В царствование Льва Первого, Зенона, Анастасия и Юстина Первого Ни одного из халкидонитов нельзя даже рядом поставить с богословским блеском Филоксена Мабукского или Севира Антиохийского, вождей монофизитской партии. Именно Юстиниан оказался тем самым богословским умом, благодаря которому халкидонская традиция возобладала в православии. Можно спорить о том, что явилось основной причиной такого исхода – теологические способности императора, либо административные. Но тот факт, что нынешнее православие без Юстиниана могло стать совсем иным, сомнений не вызывает. Императору заниматься подобными высокими материями гораздо труднее, чем монаху или епископу. Ведь размышление о божественном требует времени и штудирования книг. Ничего подобного тому, что вышло из-под пера Юстиниана, невозможно было бы создать без знания литературы религиозного содержания того времени. Как само собой разумеющееся, чуть ли не мимоходом император то здесь, то там помечает. Это мы узнали из священного писания. Об этом сказано в Священном Писании и у святых отцов. В его произведениях ученые нашли ссылки на десятки авторитетных богословов или, напротив, ересиархов, с которыми он полемизировал. И если для духовного лица это основной вид деятельности, то правитель многомиллионной империи Взять творческий отпуск для работы над проблематикой халкидонских определений или вопроса о трех главах по понятным причинам не мог. Поэтому Юстиниан поражает дважды. Во-первых, тем, что он в принципе оказался способен трудиться на столь сложном поприще. А во-вторых, тем, что преуспел он в этом сильнее многих современников, не занятых управлением государством. Ну а то, что Юстиниан свои трактаты писал лично, подтверждается не только многоликим Прокопием, но даже идеологическими противниками Василевса, такими как Факунд Гермианский или епископ Карфагена Либерат. Под именем Юстиниана, помимо законов, Известны написанные по-гречески отдельные произведения «Тропарь, единородный сыне Божий, бессмертный сын», 535 год, авторство предполагается Исповедание веры, направленное папе Агиппу, 535 или 536 год Трактат против Оригена Адресованный патриарху Константинополя Мине около 543 года. Трактат против монофиситов, адресованный египетским монахам. Рубеж 530-540 годов. Первая книга против трех глав 545 год. Вторая книга против трех глав «Исповедание правовой веры» 551 год. Догматическое послание Александрийскому патриарху Заилу между 539 551 годами не сохранилось. Послание Пятому Вселенскому собору о Феодоре Мопсуестийском, 553 год. Трактат против Оригена, адресованный Священному собору, неизвестно какому, обычно его приурочивают к Пятому Вселенскому. Полемический трактат против произведения «В защиту трех глав» около 555 года. Кроме того, до нашего времени дошли письма в той или иной степени, посвященные догматическим вопросам. Десять писем римскому папе Хармизду, письмо папе Иоанну II, 8 июня 535 года, архиепископу Юстинопольскому Иоанну, до 550 года, епископу Мопсу Ицтискому, Косме патриарху Константинополя Епифанию, письмо Пятому Вселенскому собору о папе Вигилии 26 марта 553 года и еще два письма, приписываемых императору. Анастасия оставил своему преемнику обширное накопление, Юстин, судя по всему, не занимался государственными мероприятиями, требовавшими больших затрат, и средства эти большей частью сохранились. Так что деятельному Юстиниану было за счет чего развернуться, и он не преминул этим воспользоваться. Во-первых, продолжилось восстановление Антиохии на Аронте после мощного землетрясения 526 года, когда были разрушены многие общественные и частные здания и погибли тысячи горожан. Не успели восстановительная работа завершиться, как 29 ноября 528 года катастрофа повторилась. И в итоге, по велению Юстиниана, город фактически возвели заново, переименовав Феуполис. Императорская чета пожертвовала большие суммы не только Антиохии но и пострадавшим от ударов стихии Селевкии и Лаодикии. Иоанн Малала сообщает, что на ремонт Лаодикии императорская чета отпустила два кентенария, и эти города получили налоговую экскусию сроком на три года. Примечание. Жители этих городов страдали еще от одного бедствия – суровой зимы, развалины и землянки засыпала необычайно сильным снегом конец примечания император начал обширные строительные проекты и в столице отстроив сики район константинополя на другом берегу золотого рога и приказав починить там стены и театр он назвал новый пригород юстинианополем в течение пары лет Реконструировали старый водопровод, соорудили большую цистерну неподалеку от милия закончили бани Дагисфея, начаты еще при Анастасии. Примечание. Упоминавшийся ранее Стамбульский музей Еребатан-Сарай. Воды там немного, но живущим в ней рыбкам хватает. Входной билет стоит относительно недорого. И сегодня любой может полюбоваться грандиозным зрелищем. Потолок цистерны поддерживают 330 колонн, многие из которых с поли, древние детали вторичного использования. Одна из колонн водружена на гигантских размеров античную голову Медузы Горгоны. Конец примечания. Но быстрее всего завершились ремонт и перестройка ипподрома в той части, где располагались императорская кафизма и прилегавшие к ней сенаторские ложи. Своё второе консульство, начавшееся 1 января 528 года, Юстиниан отметил с приличествующим событию великолепием не только зрелищ, но и места их проведения. Ко времени Юстиниана это была лишь почетная синекура, но зрелище, сопровождавшее вступление в должность консула, оставались неотъемлемой частью традиций. Согласно установлениям, новый консул должен был издержать на общественные нужды определенную сумму. Как правило, в Константинополе она составляла 2000 либр золота. На Западе, где аристократия была богаче, консулы продолжали назначаться в Риме и после низложения Рамула Августула, издержки оказывались выше. Часть издержек консулу компенсировало государство. Император Маркиан, желая ограничить траты на имидж, предписал консулам не швырять деньги толпе, а тратить их Не столько на игры, сколько на общественные нужды, строительство акведуков, бань, крепостных стен. И если Феодосий II объявлял себя консулом 18 раз, то консулат Маркиана оказался единичным. Современные исследователи отмечают, что как раз во времена Юстина I и Юстиниана Консулату стали относиться с некоторым пренебрежением, и именно на их время приходятся лакуны, когда консул не назначался вовсе. Сам Юстиниан был консулом четыре раза. В его правление последний раз эту должность в 541 году отправлял аниций Фавст Альбин Василий, и потом много лет историки именовали годы непривычным образом столько-то лет после консульства василия василий остался в истории последним консулом не императором после него высшая когда-то римская магистратура стала лишь титулом который императоры присоединяли к своему имени по случаю вступления на престол и дело тут видимо не в императорской скромности а в том что юстиниан решил прекратить тратить деньги попусту как раз к возвеличиванию себя как носителя высшего титула он был весьма внимателен если до юстиниана придворные патрикианского достоинства по обычаю во время приветствия целовали императора в грудь а прочие опускались на одно колено То теперь все без исключения обязаны были повергаться ниц перед ним восседавшим под золотым куполом киворий или фастигиум на богато украшенном троне и лобызать ему ноги это ему племяннику чуть ли не свинопаса аналогичные почести воздавались императрицы чего ранее тоже не было. Прокопий упрекал Юстиниана за то, что в нарушение римских свобод он не противился, когда царственную читу именовали господином и госпожой. Правда, в официальных актах слово «владыка» – «господин» Василевс не употреблял.